«Конечно, сейчас лошадки не очень-то сопряжены. Населению нет дела до раздельного сбора. Им лишь бы свалки не воняли и не дымили. И то это волнует только тех, кто живет рядом с уже существующими и реже рядом с планирующимися свалками. В целом население живет по принципу «лишь бы не в моем дворе». Мысль, что для предотвращения свалок нужны раздельный сбор отходов и возврат материала в хозяйственный оборот – это слишком глубокая, многоходовая мысль». Это я без сарказма. Люди вообще-то другими вопросами в основном озабочены. Мусоросжигание тоже беспокоит, но только тех, кто по соседству оказался. В общем, интерес передовой части общества выражается так. Лишь бы на помойке рядом с домом было все чисто. Общая масса людей о мусоре вообще не думает, кроме мучительного момента выноса мусорного ведра на помойку или в мусоропровод. Политическая воля направлена на решение санитарных задач, лишь бы вывести И с этой-то задачей не везде справляются Полигоны переполнены, несанкционированных свалок больше 60 тысяч Денег с частных домостроений за вывоз не собрать Бизнес решает задачу вывоза и размещения в рамках отведенных нормативов И существующей культуры обращения с отходами Менять культуру – это не их дело, да и денег на это у них нет Хотя некоторые передовые компании это все-таки делают. Прыгнуть выше головы в рамках государственного тарифа за вывоз они тоже не могут. Оптимизируют издержки, где получаются, прессуют, перегружают, кое-где сортируют. Большинство технологических инноваций, разработанных на Западе, требуют других бюджетов и предварительного разделения отходов хотя бы на две фракции. Если это ясно, то дальше переходим к практическим вещам. Три линии, по которым надо вести наших лошадок – это общественным силам просвещать общество в направлении более глубокого понимания проблемы отходов, чтобы общественный запрос был о циклической экономике. Вместо «местечкового» лишь бы мне не воняло чиновникам и политикам, формировать политику, ориентированную на долгосрочные результаты в сфере обращения с отходами и сохранения ресурсов, опираться на передовые конструктивные общественные организации и инициативы, создавать благоприятные административные и экономические возможности для предприятий, использующих вторичные ресурсы в производстве, участвующих в переработке и раздельном сборе отходов. Бизнесу. Развивать коммерческую деятельность существующих бизнес-нишах, которые уже сегодня позволяют заниматься переработкой, повторным использованием, раздельным сбором, производством историчных ресурсов Или расширять эти ниши, опираясь на новый общественный спрос и административную поддержку Пока таких организаций, предприятий и чиновников немного Но их принципиальное отличие в том, что общие интересы и открытые цели позволяют им поддерживать друг друга Такой альянс общества, бизнеса и власти имеет эволюционные преимущества и будет крепнуть и расширяться, в то время как чиновники и бизнес, играющие против населения, будут испытывать на себе сопротивление общества. Что же можно делать уже сейчас в этом направлении? К счастью, у нас стране есть переработка многих фракций. Бумага, стекло, некоторые виды пластика, алюминий, металлолом. Есть переработка батареек отсутствующая часть – это сбор и транспортировка. Так что уже прямо сейчас, прочитав эту главу, вы можете организовать раздельный сбор у себя в подъезде или доме. Начинать надо с конца. Узнайте, какие ресурсы можно сдать в вашем городе и на каких условиях. Выберите только те фракции, которые экономически выгодно сдавать. Хотя бы окупается транспортировка или заготовитель сам готов забирать собранные в ТОР ресурсы. В больших городах, Это хотя бы бумага и картон. Не расстраивайтесь, что начнете только с бумаги. Лучше сделать небольшое дело успешно и устойчиво, чем потерпеть неудачу в большом. Итак, вы знаете, что и кому будете сдавать. Теперь продумайте, где разместить емкость для сбора. Согласуйте с председателем ТСЖ, руководством офисного здания, управляющей компанией или комендантом общежития. После этого, заручившись разрешением руководства, начните общаться с соседями. Было бы неплохо, если бы они были хорошо к вам расположены. Это не так-то сложно. Просто начните привычку доброжелательно здороваться. Через пару месяцев вас уже будут знать и приветствовать. А если вы поздравите соседей с Новым Годом маленькой открыточкой за 10 рублей на ручку двери с пожеланием «С Новым Годом!» Ваш сосед Николай из 101-й квартиры, то станете кумиром всего подъезда. Кроме раздельного сбора в своем доме-подъезде можно узнать о разовых акциях по раздельному сбору. Такие акции проходят уже во многих городах. Например, акции движения «Раздельный сбор» первую субботу каждого месяца. Также можно найти, куда сдавать вторсырье, воспользовавшись картой приемных пунктов «Гринпис». В некоторых городах заготовители макулатуры и пластика устанавливают специальные контейнеры для сбора своего вторсырья. Например, «Альтпапир» в Петербурге. В некоторых городах Проходят акции по сбору макулатуры в школах, бумажный бум, зеленый кошелек. Таким образом, уже сейчас есть множество возможностей для сдачи вторичного сырья. Если вы, как частное лицо, хотите разделять отходы или хотите организовать раздельный сбор в своем ближайшем окружении. Если вы чиновник, то можете наладить раздельный сбор в своем муниципалитете или районе. Как, например, администрация Рыбинского муниципального района, где на территории всего района ведется раздельный сбор отходов. Личная история Владимира Конова в первой, а подробный кейс в четвертой части книги. Они даже выпустили брошюру, чтобы поделиться опытом. Брошюра содержит нормативно-правовые документы и методические документации. Уникальность этого издания в том, что оно написано чиновникам и для чиновников, на привычном языке и с практическим пониманием правовых ограничений и административных возможностей. Общаясь с чиновниками уже более 10 лет, я замечаю перемены. Они пока слабо заметны со стороны, но при практическом сотрудничестве сейчас и 10 лет назад вы бы тоже заметили перемены. Стало больше молодых прогрессивных чиновников и сотрудников администрации. Использование интернета и владение иностранным языком Не гарантирует нового отношения к работе Но способствует расширению взглядов Постепенно чиновники старого образца Действующие из страха Вымываются И в администрацию попадают Все больше и больше молодых сотрудников Мотивация их работы постепенно меняется От «Лишь бы не сделать ничего лишнего» К «Как бы отличиться» Именно с этими прогрессивными чиновниками В первую очередь Сотрудничают волонтеры и общественники, поддерживая друг друга. С другой стороны, есть такие проекты, как муниципальная пила, которые создают давление на коррумпированных и недобросовестных чиновников и поставщиков по госконтрактам. Если вглядеться в суть вопроса, у чиновника может быть выбор – или служить населению, или своему вышестоящему руководству. Но в большинстве случаев на практике этого выбора нету. Обычно вышестоящая власть может повлиять на судьбу чиновника, продвинуть по карьерной лестнице. Или наоборот, может защитить, помочь или подставить. А вот население никак на судьбу чиновника не влияет. Население попросту игнорирует и преступления, и достижения чиновников. В этой ситуации добросовестные чиновники не могут опереться на население, а недобросовестные чувствуют себя безнаказанно. Однако эта ситуация постепенно меняется. Все больше независимых муниципальных депутатов, большая прозрачность работы муниципалитетов, больше расследований коррупции и халатности. Какое все это имеет отношение к раздельному сбору отходов? Самое прямое. Ведь если есть запрос населения и есть чиновники, чувствительные к запросу общества, то получается работающая связка «общество-власть». Это движение навстречу. Общество демонстрирует свою готовность поддержать чиновников, отстаивающих интересы общества, в частности раздельный сбор. А чиновники могут принимать решения, опираясь на активную поддержку общества. Формально чиновник не может предпринимать действия без запроса. Но кто мешает ему посмотреть вокруг и найти активистов и общественные организации, которые сформируют такой запрос? Скорее всего, сегодня в каждом районе и в каждом городе уже много людей, болеющих за чистоту и продвигающих раздельный сбор отходов. И, возможно, они уже связывались с муниципалитетом. Но могли споткнуться об административные барьеры, ведь из всех сотрудников муниципалитета может только один или два искренне хотят решить проблему отходов. Так что, если вы добросовестный чиновник... Ищущий улучшений на своей территории Не ждите, пока вас найдут Обращайтесь к общественным инициативам Общество как бы говорит вам Мы вышли из тени И мы уже на виду, чтобы вы могли Сделать шаг навстречу Что может дать чиновнику Взаимодействие с общественными инициативами Благодарственные письма, статьи в газетах, публикации в интернете и телесюжеты с искренней благодарностью администрации, снижение протестных настроений населения, благоустройство территории, внимание и расположение вышестоящей администрации. Как я уже говорил, раздельный сбор на сегодня не рентабелен, но есть ниши, например, сбор пластика и картона у сетевых гипермаркетов. Там эти отходы чистые, накапливаются в больших объемах и по всей сети. Появляются ниша установки контейнеров для сбора макулатуры в больших жилых комплексах. Есть сбор отходов пластика от производств и полиэтиленовой пленки от сельскохозяйственных предприятий. Однако раздельный сбор отходов в жилых домах остается недоступной нишей для бизнеса. Бизнес устроен прямолинейно, если есть платежеспособный спрос – то бизнес предложит продукт, товар или услугу, удовлетворяющий эту потребность. Если спроса нет, если цена, которую потребитель готов платить, ниже себестоимости услуги, то бизнес бессилен помочь. В этой ситуации надо или развивать спрос, или искать технологические решения, которые снизят себестоимость услуги. Ниже в таблице приведены меры, которые повышают спрос населения на раздельный сбор и снижают себестоимость такой услуги. Любое из этих действий – это шаг навстречу бизнесу, который предоставит такие услуги. Пропаганда раздельного сбора отходов. Развивает спрос. Формируется запрос населения на раздельный сбор отходов, готовность людей платить за соответствующие услуги или вкладывать свой труд вложений. Покупка контейнеров, разделение отходов, письма поддержки, дополнительные сборы. Рост стоимости вторичного сырья тоже снижает себестоимость. Если извлеченное из мусора вторсырье стоит дороже, то заниматься раздельным сбором выгоднее. Повышение стоимости вторсырья может достигаться различными мерами. Например, предпочтение на товары из вторсырья при госзакупках. Выплаты за возврат вторичного сырья в хозяйственный оборот Разделение жителями отходов на два ведра, чистые и грязные Дифференцированный тариф за вывоз и утилизацию отходов для домов с раздельным сбором и без него Частные инициативы по раздельному сбору Появление переработчиков или заготовителей в районе или регионе Увеличение масштаба, увеличение количества домов, офисов, вовлеченных в раздельный сбор Повышение тарифов на захоронение Полные данные таблицы можно найти в электронной или печатной книге. Кроме вышеперечисленных мер, которые помогут внедрению полномасштабной рентабельной услуги по раздельному сбору, есть еще два направления, в которые уже сейчас вовлечен бизнес. Это корпоративная социальная ответственность, КСО и пилотные проекты. В рамках этих направлений компании могут делать и делают проекты по раздельному сбору, сортировке и переработке, даже если они не рентабельны. В первом случае это делается как корпоративная благотворительность, а во втором – как подготовка к будущим бизнес-проектам. То есть, если бизнес видит, что какая-то услуга или товар могут стать рентабельными в будущем, они начинают исследовать эту нишу, делая пробные небольшие проекты. Эти проекты сами по себе могут создать новую нишу или расширить ее. Приведу пример. Спроса на раздельный сбор не было, так как собранный ресурс надо возить далеко – Но когда компания поставила баки во дворе, жильцы стали собирать отходы раздельно и качественно. Таким образом, появился скрытый спрос на услугу. Предложение породило спрос. Такие пилотные проекты помогают компаниям подготовить технологические, логистические и экономические решения и получить преимущество перед компаниями, которые не инвестируют в такое развитие. Действия. Начать разделять отходы в квартире, доме, управляющей компании муниципалитете. Главная идея. Малые проекты по раздельному сбору подготавливают почву для полномасштабного внедрения раздельного сбора отходов в стране. Формируется спрос и происходит создание и отбор лучших технологических, организационных и экономических решений. Для кого? Для обывателя, активиста, чиновника, руководства управляющих и мусоровозящих компаний. К чему это приведет? Множество пилотных проектов бизнеса и администраций, а также частных инициатив по раздельному сбору отходов сформируют устойчивый общественный спрос на данные услуги, будут найдены экономические схемы и технологические решения, самые удачные из которых будут растиражированы на всю страну.